Глава 19. Ночь перерождения. Лорен. Обратный путь до Харакуна занял времени даже меньше, чем я ожидала. Я набрала у Юмика множество разных отрезов ткани и проконсультировалась у отца Сана по клею. Какой, скорее всего, не будет раздражать кожу. В общем, вернулась в замок, я страшно довольная, и первым делом начала эксперименты с аналогом кинезиотейпов на себе. С Рейденом наши отношения перешли в исключительно деловую плоскость. Вероятно, он и хотел бы общаться со мной чуть больше. Очевидно, ему остро не хватало друга, но я не могла себя переселить. Я же ведь искренне поцеловала его, а он меня отверг. Я запрещала себе лишний раз любоваться его лицом, смотреть на упрямые губы и бездонные черные глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц. Сократило время наших занятий иероглифами, больше тренируясь самостоятельно и передавая ему домашние задания на проверку. И лишь в те минуты, когда массировала его каменную спину и крепкие плечи, позволяла себе окунуться в тактильное ощущение чуточку больше, чем это следовало бы. Но на такую чуточку, чтобы он не заметил и не понял, какое удовольствие мне доставляет просто его касаться. Как-то незаметно подкралась ночь перерождения. Я и не знала, что в этом мире есть такой праздник, пока за два дня Кайта и Сатошем не подошли с просьбой дать им несколько выходных, чтобы увидеться с семьей. Дальше больше. Вечером последнего дня месяца белых деревьев прилетели драконы. Когда я увидела блестящие золотые туши в закатном небе, то подумала, что это снова Рёлан, Алсандер и Котель. Но меня ждал сюрприз. Котель оказался слишком занят, и вместо него я познакомилась с Широ, пятым принцем Акрейским. В отличие от военных укороченных кимоно-котелей и релана с кожаной юбкой по колено с металлическими пластинами, Шира носил стандартное гражданское. причем до того стандартное и до того гражданское, что если бы не видела, как он обращается из дракона в человека, я не поверила бы, что это оборотень. Когда у Шира обнаружился дары Сей, он вместо межрасового магического университета выбрал странствие и достаточно продолжительный промежуток времени жил в эльфийских землях. С теплой улыбкой пояснил Рейден, пока мы из окна наблюдали за перевоплощением его братьев. Собственно, он и по сей день предпочитает там самосовершенствоваться. А продолжительный промежуток — это сколько? Уточнила я, наблюдая разительное отличие не только в одежде, но и в походке мужчин. Если Релан и Котель, несмотря на плавность, обладали некоторой стремительностью и хищностью движений, то расступал расступал степенно и неторопливо. Словно у него было в запасе все время этого мира. Хотя изогнутый длинный меч он тоже держал в руках в футляре. «Совсем немного. Лет сто-сто пятьдесят, не больше». Пожал плечами Рейден. «А я еле удержалась от нервного якания. Да люди столько не живут. Но, говорят, год жизни с эльфами можно приравнять к пяти нашим». Добавил он и крутанул колеса коляски, чтобы встречать гостей. Не знаю почему, но в этот раз я постеснялась маячить перед глазами, когда братья собрались в общем зале. Принесла традиционный плоский чугунный чайник. К счастью, заваривать чай решил в этот раз сам Рейден. Чашки на пёрстке сервировала к хантоку, как учила Сатоши, и незаметно испарилась. В этот раз между братьями с самого начала установилась очень теплая и дружеская атмосфера. Очевидно, они приехали просто навестить Рэя безо всяких дальних планов. На меня особо никто не обратил внимания. Видимо, Релан и Алсандер как-то смогли переварить новость, что теперь в замке их брата живет человеческая девушка со странностями. Родовое кольцо с рубелитом я заранее повернула камнем к ладони, чтобы не было никаких разборок, как это случилось с Саякой. Признаться, я опасалась, что глазастые братья углядят и поднимут очередную бучу аля. «надо отрезать ей руки», но пронесло. Релан, даже разок тряхнул густой рыжей шевелюрой с огненными перышками. Залихватски подмигнул мне, принимая чашку на персток. Ближе к полуночи или к часу сияющей луны, как здесь называли это время. Я накинула кимоно из плотной ткани и вышла на застекленную веранду Харакуна. Здесь было не так тепло, как в самом замке, но приятнее, чем на улице. Не знаю, что меня потянуло на веранду. Наверное, привычка встречать праздник под открытым небом. Водяных часов здесь не имелось, а потому я просто гуляла по мраморному полу рассматривая спящий зимний сад. Бледный свет звезд скользил по стеклам и причудливыми бликами и тенями ложился на стены, мебель и все тот же пол, создавая необычные узоры, подстегивая воображение. Помнится, в детстве я любила так смотреть на облака и додумывать их формы до знакомых животных и предметов. Почему то к нам не присоединилась? Я так увлеклась разглядыванием природы, что и не заметила, как рыбе шумно подкатил и остановился рядом. Его волосы сегодня были стянуты в густой хвост, с украшением в виде стальной короны. Один в один, как у всех его братьев. Я даже невольно хмыкнула, когда увидела эту прическу у Рея впервые. «А что мне там делать?» Ответила вопросом на вопрос. «У вас семейная встреча. Я правильно настаивать и разливать чай не умею, как прислуга буду только неуклюжей статуей рядом. Ты могла бы присесть за кхантоки с нами». «Правда. А в качестве кого?» Я выгнула бровь. Даже если отбросить то, что мой драконий язык оставлял желать лучшего, и я все еще с трудом разбирала на слух отдельные фразы, я прекрасно понимала, что у оборотней огромную роль играет иерархия. Сатоши прожужжала все уши, как к кому подобает обращаться. Насколько сильно надо кланяться, почему приставка «сан» необходима, если хочешь выразить почтение. Но формальный человек не стоит выше тебя. У меня голова пухла от всех этих нюансов, но главное, я поняла, что преступление самого Рейдена в первую очередь считалось таковым потому, что он поставил себя на одну ступень иерархии с генералом, которому обязан был подчиняться. Какие бы проблемы ни имел Рей, он всё равно оставался третьим принцем Акрийским, членом правящего рода Огненного Архипелага. А я обыкновенной человеческой девушкой без капли магии. У дракона была невеста от которого он не спешил отказываться я могла бы предложить назвать меня наложницей до полного ритуала слияния жизни оборот не вполне спокойно относились к такому положению дел хотя в обществе это и не одобрялось но рейден четко показал что не желает этого делать совсем в голове нет нет но и всплывали воспоминания о нашем единственном поцелуе и я всякий раз съежилась от горько соленого привкуса во рту. Зачем я его тогда поцеловала? Нависла еще над ним, зная, что он не сможет особенно-то сопротивляться, будучи в инвалидном кресле. Какая же я была дура, что восприняла наш поход в гору как свидание. Что навоображала себе симпатию, когда он усадил на колени. А это было обыкновенной заботой. Рейден просто слишком хорошо воспитан. Я чувствовала себя безответно влюбленной рыбкой прилипалой, которая никак не может взять себя в руки и перестать вздыхать, тихонечко подглядывая за объектом любви. То, что, как выяснилось, Рэй еще умеет готовить на уровне профессионального шеф-повара, стало еще одной гирькой на весах идеального мужчины в его пользу. Если бы он только не был женихом Саяки, если бы он только захотел изменить отношение к себе, если бы он только... Рейден промолчал. Как я и предполагала, с его уст не сорвалось даже предложение фиктивной наложницы. Вместо этого он лишь шумно вздохнул и уставился сквозь витражное окно на звездное небо. Знаешь, почему эту ночь называют ночью перерождения? Я пожала плечами. Нет, не представляю. Потому что считается, что магия перерождается. Боги распишут небо яркими красками, и у каждого существа будет треть деления клипсидры на то, чтобы обратиться к ним с заветным желанием. «Боги распишут небо?» — заворожённо повторила я, раздумывая, что это может означать. Но Рэй лишь нетерпеливо мотнул головой. «Смотри, небо зацветает». Я посмотрела. Никогда в жизни не видела северного сияния. Какое же оно, оказывается, ослепительное. Чернильно-синее небо расцвело в ярких тонах, словно кто-то пролил палитру на весь небосвод. Зеленые, перламутровые, метистовые и коралловые оттенки словно бутоны появлялись то тут, то там и мерцали в воздухе, создавая неповторимое волшебство. Симфония огня и цвета. Время замедлило бег, и каждая секунда ощущалась как вечность. «Как же красиво!» выдохнула я не в силах поверить, что вижу чудо собственными глазами. Где-то сбоку раздался мягкий смешок Рея. Каждый год смотрю на небо в ночь перерождения. И каждый раз словно впервые. Лора, неужели у тебя настолько сильные провалы в памяти, что ты не помнишь такую красоту? Я замялась. Наверное, это был хороший момент, чтобы сознаться, что у меня не совсем провалы, а я вообще из другого мира. Но Рэй неожиданно продолжил. В древних легендах говорится, что боги раз в год на короткое мгновение снисходят до людей, оборотней, эльфов и прочих существ. Они посылают предзнаменование простым смертным через зацветающий небосвод. Каждый оттенок что-то значит. Сиреневая — это магия в нашем мире. Ее много. Рей очертил ладонью причудливые узоры, отдаленно напоминающие лилии. Об оттенках розового оракула до сих пор не договорились. Кто-то считает, что это относится к урожаю персиков и цветению вишен. Кто-то предрекает хорошую рождаемость детей. Белый, серебряный и перламутровый — это цвета зимы. Как видишь, его много, и зима в этом году действительно необычайно снежная. Вообще в этой части большой земли снег выпадает крайне редко. Я кивнула завороженно, глядя на небосклон. Увидеть северное сияние было у меня вторым в списке горячих желаний после полета над землей. По моим прикидкам, выехать куда-то за полярный круг и ждать, повезет или нет, удивительного атмосферного явления выходило даже дороже, чем снять вертолет. Именно поэтому в списке «Было бы классно увидеть» я понизила рейтинг у данной мечты, но на всякий случай выучила иностранное название. «Аурора Бориалис». Видимо, рассматривая светящиеся потоки света, я случайно пробормотала эти два слова, потому что рейв встрепенулся. «Думаешь, это богиня Аврора?» драконе предания говорят, что боги ее прокляли и не извергли на землю. Сомневаюсь, что сплетающая судьба посылает нам знаки. Хотя никогда не задумывался об этом. Вполне вероятно, что это она проявляет заботу. Я так удивилась, что перевела взгляд на Рэя. Ах, да, у них же богами называют каких-то реальных существ со сверхспособностями». Вполне вероятно, что и была какая-то женщина по имени Аврора среди этих существ. Живут же на огненном архипелаге драконы. Я тряхнула головой, чувствуя, что никак не могу поддержать беседу в этом направлении. Мало того, что местных легенд не знаю, так еще и в богов готова поверить исключительно как сильно малочисленную расу с особенностями. «А вон та алая молния», — указала она зигзагообразную молнию в центре изумрудных огней. Что означает? Рейден свел смоляные брови над переносицей. Последний раз такая молния была 53 года назад перед массовым вторжением мертвых душ. Но ты не бери этого в голову, Лорен. Уверен, Котель и Алсандер совсем справятся. А Харакун — самое безопасное место на много Ри вокруг. Ри. Японская мера длины. Один ри равен приблизительно 3,927 километра. Я вновь посмотрела на небо, где яркие краски принялись тускнеть на глазах. Несколько секунд ушло на то, чтобы охровые и розовые завитки побледнели, а затем и вовсе рассеялись. Изумительное зрелище заняло по внутренним ощущениям не более трех минут. Надеюсь, ты успела загадать желание. Улыбнулся Рейден, разворачиваясь на кресле, чтобы уйти с веранды. «Да, разумеется», — ответила я, хотя даже не думала загадывать что-то. «Глупости все это. Мы сами строим свою жизнь». «Хотела бы я тебя вылечить». Пронеслось где-то далеко в мыслях. «Тогда я пойду к братьям. Они еще немного у нас погостят, но через пару часов собрались лететь обратно». Зачем-то отчитался Рэй. Когда его коляска покинула веранду, я тряхнула головой и направилась в спальню. Спать хотелось ужасно. Видимо, поэтому я не заметила и не почувствовала посторонних в коридоре. И сообразила, что не одна лишь, когда меня беспардонно дернули за руку и развернули. Почему-то я даже не удивилась, увидев перед собой практически точную копию Рейдена. Алсандер хмурил брови всматривался в меня так, будто впервые увидел. «Здравствуйте», — громко сказала я, намекая, что он уже достаточно долго на меня пялится. Дракон неожиданно расплылся в улыбке и отпустил мою руку. — Вижу, Лорен, вы прекрасно освоили искусство чтения воздуха. — Да не то чтобы прекрасно, но некоторые вещи интонации передать могу. — Благодарю. Я слегка поклонилась, соединив ладони. — Я могу чем-то помочь? У вас закончился чай? Или вы останетесь на ночь, мне следует подготовить комната? Разумеется, я помнила, что сказал Рэй, но уж очень не нравился взгляд, которым рассматривал меня Алсандар. С таким подозрительным драконом лучше лишний раз прикинуться валенком. Мы улетим через час. Алсандер сделал неясный жест рукой. Мол, это неважно. И снова внимательно меня осмотрел. Странно. Очень странно. Наконец заключил он, прицикнув. У вас действительно нет ни капли магии. Это плохо? Опасливо уточнила я. Это... Дракон дернул уголком рта. Странно. Шира рассказал, что четко видит улучшение в ауре и магических каналах Рейдена. Я даже на несколько секунд задумался. А качественно ли проверил вас на магию в прошлый раз? Может, на вас были маскирующие чары или еще какая дрянь? Он с сомнением прикусил губу. Да нет, ничего нет. Вы совершенно обычная девушка. Непроницаемо черные глаза уставились на меня, а я поежилась, внезапно подумав о том, что как бы ни были похожи Рейден и Алсандер внешне, я бы отличила их по одному лишь взгляду. Когда Рей смотрел на меня, на дне радужек мерцали золотые искры. Взгляд укутывал, как теплое пуховое одеяло, в которое хочется завернуться холодной ночью и до самого утра не раскрываться. На дне взгляда Алсандера тоже было золото. Вот только тягучее, жидкое, густое. То ли обжигающе холодное, то ли горячее. Тут пока не притронешься, не узнаешь. Вот только за одно прикосновение запросто можешь лишиться руки. Нет-нет, Алсандер по-настоящему чувствовался опасным существом. Так может, это и не я улучшила состояние Ры? Спросила, хотя внутри все встрепенулось от этой информации. Может, и не ты. Задумчиво ответил мужчина она, она, точно тебе говорю, Олс», — послышалось позади. С этими словами к нам подошел Шир, хотя «подплыл» будет точнее сказать. Походка была настолько мягкой, что складывалось впечатление, будто он вообще звуков при ходьбе не издает. Его кимоно, образуя плавные складки, играло с тенью и светом. И я даже толком не могла определить его цвет. То ли бежевое, то ли зеленое, то ли благородно-серое. На тонкой талии был повязан пояс с искусным орнаментом из листиков и веток деревьев, а из-под широких штанин едва виднелись ботинки. Но не таби, какие носил Кайта, и даже не сапоги, как на Алсандере, а что-то из очень тонкой кожи. Еще один из принцев акрийских остановился рядом и снисходительно улыбнулся. Но не мне, а Алсандеру. «Не вся магия, видимо, не вся ощутима. Я много раз тебе говорил об этом. Если бы ты больше путешествовал по миру, то знал бы. В отличие от некоторых, я занимаюсь государственными делами и помогаю к отелю. Чтобы помогать в управлении огненным архипелагом, нужны знания. И как же прохлаждение в эльфийских землях этому способствует? Это не прохлаждение, а медитация. Ерунда на рисовом масле. Ты слишком ограничен, чтобы понять, что магия бывает разная а ты стал слишком мягкотелом для дракона. Ой-ой-ой. Я буквально почувствовала, как в воздухе заискрило напряжение. Принцы Акрийски, очевидно, имели давние претензии друг к другу. Шира считал Алсандера недалеким в плане знаний, а тот в отместку обозвал его весьма обидным словом для оборотня. Причем лично я в жизни бы не назвала мужчину, способного настолько бесшумно ходить, мягкотелом. Шира был чуть уже брата в плечах, но я прекрасно понимала, что для такой бесшумной походки нужно тренироваться годами. На скулах мужчин одновременно появились желваки. В тот момент, когда я подумала: "Ну все, сейчас будет мордобой, и надо спасать маленькую хрупкую меня", Шира вдруг повернулся ко мне и улыбнулся. Куда искреннее, чем брату? "Олс, мы пугаем Лорен, Разве ты не видишь? Оставь свои плебейские замашки для гарема. Они от этого, видимо, млеют" а подопечная Рейдена не очень». Алсандер внезапно расслабился и усмехнулся. «Не уверен, что Лорен можно так просто напугать. В прошлый наш разговор она буквально грудью бросилась защищать Рэя. и отчитывать меня за то, что мы редко его навещаем и не интересуемся здоровьем». Широ задумчиво кивнул. «Оно и видно, Рейдена бы кому родовое кольцо не подарил бы. Или ты его не видел?» «В тот раз его на ней не было». Алсандер нахмурился. «Может, ты не заметил?» «Да говорю, уже не было». «О, они кольцо увидели». Я так заслушалась, что не сразу поняла этого факта и торопливо спрятала руки за спиной, подспудно ожидая, что хоть один из братьев сейчас скажет что-то вроде «Надо отрезать ей конечности за воровство». Но, к счастью, никто ничего подобного не произнес. «Так что ты думаешь?» Тем временем, мол, Сандер продолжил общаться с Шира так, будто меня здесь нет. «Она нас обманывает?» Холодок прошелся вдоль позвоночника. «Как-то мне не нравилось, к чему уклонил второй принц. Тем временем другой дракон вновь задумчиво оглядел меня с головы до ног. Не думаю. Повторюсь, не вся магия видима или ощутима. «Но ты утверждаешь, что у Рея впервые за много лет улучшилось состояние каналов». «Определенно?» «Бред какой-то», — психанул Алсандар. «Как она может даже не быть ведьмой, но при этом помогать Рэю? «А как при ритуале слияния жизни дракона и существа более низкого порядка у последнего продляется жизнь?» Вопросом на вопрос ответил Шира. «Это потому, что драконья кровь содержит магию». А магия, позволяющая завести детей в обратную сторону. Если ритуал проведен, скажем, с человеком, как дракон может от смешения с обычной кровью получить ребенка? Олс скрипнул зубами. Все это пустое и малоизученное широ. Задавать такие вопросы подобно тому, как спорить, что произошло раньше, яйцо или курица. Драконы крайне редко проводят традиции с простыми людьми. А за последнюю пару веков я вообще о таких парах не слышал. «С ведьмой или эльфийкой, да, но не с девушкой без магии». «Ты прав», — внезапно согласился Шер. «Споры — это всегда пустое. Большинство не меняет своего мнения из-за чужих аргументов, так как убеждения строятся на личном опыте. Истинная мудрость заключается в уважении к разнообразию мнений и в поиске общих точек соприкосновения». Они унастойчивые попытки изменить взгляд собеседника. Засим откланиваюсь, надо лететь по делам. Он приподнялся на носочки и согнулся в грациозном полупоклоне, который, в принципе, мог мне не отдавать. Лорен, приятно было познакомиться. Ваше сердце полно магии, которую никто здесь не признает. Но я не могу не отметить, что Рейден стал чувствовать себя лучше, чем в последний раз, когда мы виделись. Спасибо вам за это. Я тоже рада была познакомиться. Пробормотала, глядя, как Широ разворачивается, от чего тонкая ткань кимоно кружится в воздухе и быстрыми шагами удаляется по коридору. Алсандер фыркнул. Тоже мне мудрец нашелся. Опять Костроухим сваливает на дюжину лет. Лучше бы Котылю помог. «Я все слышу, Олс», — донеслось совсем уж издалека. «И не моя вина, что ты не видишь, что я помогаю». Некоторое время мы так и стояли в тишине рядом с моей комнатой. Я бы хотела так же эффектно, как широ удалиться, но, боюсь, Алсандер этого бы не оценил. Я переступила с затекшей ноги на другую, размышляя, как бы потактичнее сказать дракону, что вообще-то собиралась спать. Но тут мужчина отмер и внезапно потянулся к моей шее. Эй! Только и смогла возмущенно выкрикнуть я, прежде чем Алсандер дернул меня за мочку уха и недовольно сморщился. Да не визжи ты так, будто тебя сожрать пытаются. Я лишь проверял, проколоты ли у тебя уши. Нет. Я даже на шаг отступила от дракона. Мало ли что ему придет в чудную голову в следующую минуту. Да я уже увидел, — досадливо ответил Алсандер. Лорен, что ты за девушка вообще? Как можно не проколоть уши в твои-то годы? Сколько знаю женщин, им только дай возможность украсить себя какой-нибудь блестящей побрякушкой. И не оправдывайся, что ты человек солнца. Я вот и не верю, как, кстати, и Шира. Хоть в чем то мы сходимся. Еще не так давно я бы обиделась на слова дракона, но, повстречав Саяку, понимала, что, объективно говоря, он прав. Одних только Канзаши я у нее насчитала штук семь. А еще ведь были браслеты, ожерелья, расшитый пояс и даже кожа на лице была как будто присыпана мерцающей пудрой. По местным меркам я действительно далеко не красавица. Я развела руками. Ну вот такая я. Алсандер шумно вздохнул, потянулся к широкому рукаву своего кимоно и выудил оттуда маленькое колечко. Ладно, надевай тогда его. Что это? Я с удивлением потрогала гладкий металл без камней. Вещица как будто излучала еле уловимое тепло. Серебро? Зачарованное кольцо из платины. Лаконично пояснил Алсандер. Надевай на любой палец и носи. Если с ними что это станет сигналом, что что-то случилось. И мне надо срочно прилететь в Хараком. И это все? И это все. Подтвердил дракон. Я все еще медлила, взвешивая все за и против. Поведение второго принца Акрийского не вписывалось в мою логику. Взять хотя бы то, что в первую нашу встречу он предложил стать наложницей, после того, как сам же обозвал страшной. Но зла он явно не желал, да и после заключения Шира, что какая-то магия во мне все же есть. Я чувствовала себя в глазах мужчины скорее любопытной игрушкой, которую хотелось бы сохранить, чем опасной мошенницей. Почему вы думаете, что может что-то случиться и понадобится ваша помощь? А ты этой ночью небо видела? Вопросом на вопрос ответил дракон. Последний раз такая молния была 53 года назад. Перед массовым вторжением мертвых душ всплыли в памяти недавние слова Рыя. Я задумчиво кивнула и приняла кольцо. В конце концов от меня не убудет потаскать небольшое украшение на себе. А если это может оказаться полезным, почему нет? Алсандер нахмурился, глядя, как я прикладываю его подарок то к одному пальцу, то к другому. Но не надеваю. Если Рэй заметит, то непременно станет задавать вопросы. Ох, дай сюда. Не выдержал дракон, отнял у меня кольцо и надел на палец. Все, запомни. Снимай только тогда, когда понадобится мое присутствие, поняла? Я кивнула, а Алсандер, не прощаясь, резко крутанулся на каблуках и ушел прочь по коридору.